Наибольшую известность Роберт Блох получил после публикации знаменитого романа «Психо» и выхода на экраны одноименного фильма. Однако задолго до этого он уже писал рассказы ужасов, в том числе и «Мифы к Тулху». Самым известным поклоном Лавкрафту является рассказ «Звездный бродяга», в котором писатель в качестве одного из героев вывел самого джентльмена из Провиденса. Такие произведения, как «Куколка», «Тень с колокольни» и рассказы на тему Египта написаны тоже по мотивам творчества старшего коллеги. Записки, найденные в пустом доме, являются, возможно, лучшим из подражаний, созданных Робертом Блохом. Во всяком случае, атмосфера этого произведения вполне достойна Лавкрафта. Роберт Блох Записки, найденные в пустом доме Во-первых, я хочу сказать, что никогда не делал ничего плохого, никогда и никому, и кто бы они ни были, они не имели права запирать меня здесь, у них нет никакой причины делать то, что они похоже собираются сделать, и от этого мне особенно страшно, наверное, теперь уже они скоро придут, потому что начинают смеркаться. Сейчас они, наверное, копают в том старом колодце и ищут ворота, мне так кажется. Конечно, не обычные ворота, а что-то совсем другое. Я догадался, что они собираются сделать и от этого очень боюсь. Я бы выглянул из окошка, но все окна уже заколочены досками и мне больше ничего не видно. Но я включил лампу, нашел этот блокнот и теперь хочу честно написать обо всем. Вдруг все же представится случай, и я передам кому-нибудь эту тетрадь, чтобы ко мне пришли на помощь. А может быть, кто-нибудь сам найдет ее. В любом случае, лучше обо всем написать, а не сидеть просто так и не ждать молча их возвращения. Не надо ждать, когда придут они и заберут меня. Лучше всего сразу немного сказать о себе. Меня зовут Уилли Осборн. Мне в прошлом июле исполнилось 12 лет, но где я родился, я не знаю. Первое, что я помню, это как мы жили в Руцфорте, в тех местах, которые в народе зовутся заброшенными холмами. Там и правда очень уныло и одиноко. Кругом сплошные леса, горы и холмы, по которым никто не лазает. Когда я был еще совсем маленький, бабушка много рассказывала мне об этих местах. С ней я и жил, потому что настоящие мои родители, как мне говорили, давно уже умерли, а бабушка научила меня читать и писать, потому что в школу я никогда не ходил. Бабушка знала все про эти леса и горы и рассказывала мне много необыкновенных и страшных сказок. По крайней мере, такими они мне тогда казались, я ведь был совсем маленький, когда мы жили с ней вдвоем. Но это были просто сказки, как в книжках. Ну, например, она рассказывала про них, которые прячутся в болотах уже очень давно. И появились они здесь намного раньше, чем переселенцы. И даже раньше, чем индейцы. А сейчас в лесных чащах остались большие круги, огороженные камнями. И там они приносили жертвы своим богам. И называются эти камни алтари. Бабушка говорила, что эти рассказы о них она слышала от своей бабушки и что они живут в болотах и лесах, потому что не выносят солнечного света. А еще она говорила о том, что индейцы всегда старались их избегать. Бабушка рассказывала, что иногда индейцы даже привязывали к деревьям в лесу молодых юношей и девушек и оставляли их там, принося в жертву им, чтобы они были довольны и не нападали на индейцев. Индейцы знали про них все. Но они старались, чтобы белые люди не заметили их и не приезжали сюда, а селились где-нибудь подальше от них и от этих холмов. Они не очень-то много приносили вреда, но могли, конечно, если бы собрались все вместе. Поэтому индейцы не советовали останавливаться здесь белым поселенцам и говорили, что здесь плохая охота и очень далеко до побережья. Так мне объясняла бабушка, почему в этих местах до сих пор почти никто не живет. Тут можно встретить разве что одинокий фермерский домик. Она говорила мне, что они и сейчас еще живут в лесах, и в особые дни, весной и осенью, можно увидеть в лесу огоньки и услышать какие-то невероятные звуки далеко в горах. Бабушка рассказала мне, что у меня есть тетушка Люси и дядюшка Фред, которые живут как раз в этих самых горах. Она говорила, что мой папа часто ездил к ним, пока я не женился на моей маме. И он даже один раз сам слышал, как они бьют в барабаны. Это было ночью в канун праздника всех святых. Это было еще до того, как он встретил мою маму, а потом они поженились. Но мама умерла, когда я родился, а потом и папа тоже умер. От бабушки я узнал про самые страшные вещи – Она рассказала мне все, что знала о ведьмах, дьяволах, колдунах и людях-летучих мышах, которые пьют у всех кровь и преследуют нас по ночам. Она много рассказывала мне про Салем и Архем, я ведь никогда там не был и поэтому хотел, чтобы мне все подробно рассказали про эти места. А еще она иногда вспоминала про страшное место, которое называется Инсмут, где стоят старые сгнившие дома, в которых люди прятали все самое ужасное на чердаках и в подвалах. Я уговорил ее даже рассказать, как и зачем рыли глубокие могилы под Архемом, а когда я об этом узнал, мне даже показалось, что везде вокруг нас по всей стране летают ужасные призраки. Она меня часто пугала, рассказывая о том, как выглядят некоторые из этих упырей, но она никогда не говорила, как выглядят они несмотря на то, что я ее очень об этом просил. Просто она однажды сказала, чтобы я не связывался с ними никоим образом. Достаточно с нас и того, что мы уже все про них знаем, и уже от одного этого нам должно быть очень плохо и страшно. И как только добрый бог мог придумать такой кошмар? После всех этих рассказов я стал считать, что мне еще очень повезло, что меня не мучили никакие мысли, и я не занимался всем этим как один мой предок со стороны отца Мегитабель Осборн, которого казнили, как колдуна во времена Салема. Я тогда думал, что все это просто сказки. Но вот в прошлом году моя бабушка умерла, и судья Крубенторн посадил меня в поезд, и я поехал жить к тетушке Люси и дядюшке Фреду в те самые горы, о которых уже так много всякого слышал. Можете себе представить, как я был этим взволнован, И проводник разрешил мне всю дорогу ехать вместе с ним и рассказывал про всякие местечки, мимо которых мы проезжали. Дядюшка Фред встретил меня на станции. Это был высокий худой человек с длинной бородой. От станции мы ехали в повозке, и за все время я не увидел ни одного дома и вообще ничего не увидел, потому что мы сразу же въехали в лес. Этот лес тоже оказался интересным. Там было до того тихо и спокойно что мне даже жутко стало, как там было темно и тихо. Я еще подумал тогда, что в этом лесу, наверное, никто никогда не кричал и не смеялся, и никто тут даже не улыбнулся ни разу. Здесь, видно, и разговаривали-то только шепотом. И деревья здесь были большие и старые. Ни зверей, ни птиц вокруг не было. Дорога, по которой мы ехали, вся заросла травой, как будто она никому не была нужна. Дядюшка Фред ехал быстро и совсем не разговаривал со мной, а только молча погонял лошадь. Скоро начались холмы. Они были очень высокие и черные, потому что и на них тоже росли леса. Иногда нам встречались ручьи, но домов я так и не видел, и везде, куда ни посмотришь, было темно, как в сумерках. Наконец мы подъехали к ферме. Это был небольшой деревянный домик и конюшня на расчищенном месте, который окружал со всех сторон все тот же мрачный лес. Встречать нас вышла тетушка Люси, милая женщина средних лет. Она обняла меня и помогла внести в дом мои вещи. Но не об этом я хотел здесь написать. Совсем неважно, чем я занимался весь этот год, пока жил с ними. Ели мы то, что давала нам ферма, и ни разу даже не выезжали в город. Рядом На четыре мили не было никаких домов, и школы тоже не было. И поэтому по вечерам тетушка Люси сама помогала мне учиться читать. Играть у меня времени не оставалось. Поначалу я боялся ходить в лес, вспоминая бабушкины рассказы. И кроме того, я заметил, что тетушка Люси и дядюшка Фред тоже чего-то боятся, потому что они запирали на ночь все двери и никогда не ходили в лес, когда становилось темно, даже летом. Но потом я привык к мысли, что живу посреди лесов, и они перестали меня пугать. Я, конечно, помогал как мог по делам дядюшки Фреду, но после обеда, когда он ложился отдохнуть, у меня появлялось иногда свободное время. Особенно много его стало осенью. И вот тогда я кое-что услышал. Было начало октября, когда я впервые спустился в эту лощину, где стоял огромный круглый камень. И вот тут-то и начался шум. Я быстро спрятался за большой валун. Я уже говорил, кажется, что зверей в этих лесах никаких нет. И людей тоже нет поблизости. Кроме, конечно, старика Копа Причата. Это почтальон. Но он приезжает к нам только в четверг. Поэтому, когда я услышал звук, а это были не тетушка, и не дядюшка, то я сразу же спрятался за камень. Ну и вот этот звук, он сначала был очень далекий, как будто что-то капало. Точно так же капала кровь ведро и свиньи, которую зарезал дядюшка Фред и подвесил за ногу под потолком. Я огляделся, но ничего не заметил и не смог определить откуда идет этот шум. Потом звук на немного прекратился и вокруг опять стало тихо, и только шумели от ветра деревья. А еще было очень темно. И тут я опять услышал звуки, но теперь уже ближе. Как будто много людей шли где-то или бежали, двигаясь в мою сторону. Ветки трещали под их ногами, они продирались через кусты, и все эти звуки перемешивались. Я согнулся еще сильнее и замер в своем укрытии. Неизвестно, кто мог так шуметь, но во всяком случае он теперь был уже очень близко к лощине. Я хотел было выглянуть и посмотреть, кто же там, но не стал, потому что звук был уже слишком громкий и какой-то злой. И еще появился запах. Жуткий запах, будто кто-то умер и его похоронили, а теперь снова выкопали и положили на солнышко. Тут звук снова затих, но тот, кто его издавал, был уже совсем близко. На некоторое время все вокруг замерло, а потом опять начался этот шум. Это был голос и вроде бы не голос, то есть он был похож не на голос, а скорее на какое-то жужжанье или кваканье, глубокое такое гудящее, но все таки это скорее всего был голос, потому что он произносил слова. Я ничего не понял, но это все равно были слова. И от этих слов я пригнул голову, испугавшись, что вдруг меня заметят или я сам что-нибудь увижу. Я сидел за своим камнем весь потный и сильно дрожал. От запаха меня очень тошнило, но еще хуже было слышать этот низкий гудящий бас. Он повторял что-то снова и снова, что-то наподобие вот чего э-ах, шаб, негер, атнга». РИЛАНЕПШОГОТ Я не уверен, что написал это правильно, но звучало все именно так, потому что я слышал это несколько раз подряд. Пока я слушал, запах стал таким резким, что я, наверное, потерял сознание, потому что когда я очнулся, то никакого голоса уже не было и стало совсем темно. Всю дорогу до дома я бежал как ошпаренный, потому что когда я вылез из-за камня, увидел то место, где стояло это существо, когда оно разговаривало. И это правда было какое-то существо. Тварь. Никакой человек не мог оставить такие следы, похожие на козлиные копыта. Следы были зеленые от какой-то слизи и отвратительно пахли. Их было не четыре и даже не восемь, а несколько сотен следов. Я ничего не сказал ни тетушке Люсе, ни дядюшке Фреду. Но в ту ночь, когда я пошел спать, мне снились страшные сны. Мне приснилось, будто я снова сижу в лощине. Но только теперь мне все уже видно. Эта тварь была очень высокая и черная, как чернила. А формы у нее никакой не было, только какие-то черные щупальца, а на конце у каждого по копыту. То есть форма, конечно, была, но она постоянно менялась, то вспучивалась, то усыхала до разных размеров. У твари было множество ртов, и все они походили на огромные сморщенные листья на сломанных ветках. Да, по-моему, это было именно так. Рты были как листья, а вся тварь смахивала на дерево, стоящее на ветру. Черное дерево со множеством веток, которые пригнулись к земле, и со множеством корней, а на конце у каждого корня, как я уже говорил, копыта. Из изо ртов капала зеленая слизь и стекала по корням, как кровь. На следующий день, помнится, я стал читать книгу тетушки Люси, которую нашел внизу. Она называлась «Мифология». Там я прочитал про людей, которые жили очень давно в Англии и Франции и назывались «Друиды». Они поклонялись деревьям и считали, что деревья живые. Может быть, эта тварь как раз и была их божеством. Они называли его Духом природы. Но эти друиды жили за океаном, поэтому не может быть, чтобы они оказались здесь. Два дня я думал об этом. И можете не сомневаться, что в лес я больше уже не ходил. И, наконец, я додумался вот до чего. Может быть, этих друидов выгнали из лесов в Англии и Франции. И некоторые из них сообразили построить лодки и переплыли океан, как старина Лейф Эриксон. А потом они, наверное, поселились здесь и запугали индейцев своими магическими заклинаниями. Они знали, как надо прятаться в болотах, и продолжали поклоняться своим языческим божествам и вызывать духов из-под земли и откуда только умели. Индейцы ведь, наверное, не зря считали, что белые боги явились к ним давным-давно из-за моря. Может быть, это как раз и были друиды? Некоторые цивилизованные индейцы в Мексике или где-то еще в Южной Америке, по-моему, ацтеки или инки, говорили, что из-за моря к ним пришел белый бог в шкурах и с рогами и научил их всяким колдовствам. Может быть, он тоже был друид? И тогда можно объяснить все рассказы моей бабушки. Эти друиды, которые прячутся на болотах, они бьют по ночам в барабаны и зажигают в горах костры. И таким образом они вызывают из-под земли своих богов, их, духов деревьев или как там они у них называются, а потом приносят им жертвы. Эти друиды всегда приносили в жертву кровь, совсем как старые ведьмы и колдуны. И ведь бабушка мне говорила, что иногда люди, которые живут в горах, бесследно пропадают и их уже никто больше не может найти. А мы и жили как раз в этих самых горах. И скоро уже опять будет праздник всех святых. Бабушка всегда говорила, что это один из великих дней в году. И мне стало интересно, когда же наступит этот праздник? Я уже так боялся, что даже не выходил из дому. Тётушка Люси дала мне выпить какой-то травки и сказала, что у меня измученный вид. Наверное, так оно и было. Поэтому, когда я увидел, что к нашему дому подъезжает повозка, я бросился прятаться и залез под кровать. Но это приехал Кэп Притчет с почтой. Дядюшка Фред поговорил с ним немного, а потом вернулся в дом и принес письмо. В нем говорилось, что к нам приезжает мой кузен Осборн. Он был каким-то родственником тетушки Люси, у него как раз был отпуск, и он хотел неделю пожить у нас. Он должен был приехать на том же поезде, что и я, потому что другие поезда здесь не останавливались. Утром 25 октября. Несколько дней мы так были заняты хозяйственными делами, что я совсем позабыл про свои тревоги. Дядюшка Фред делал для кузена Осборна пристройку позади дома, и я помогал ему в плотницких работах. Дни становились все короче и короче, а по ночам стало уже очень холодно и дули сильные ветры. И вот рано утром, 25 октября, дядюшка Фред собрался ехать встречать кузена Осборна. До станции было целых 7 миль, но он решил не брать меня с собой, хотя я и так не просился. В лесах сейчас все скрипело и трещело от ветра, и в этих звуках могло прятаться и кое-что еще. Ну так вот, он поехал один, а мы с тетушкой Люси остались дома. Она как раз готовила консервы и слив, делала запасы на зиму, а я помогал ей мыть банки водой из колодца. Да, я совсем забыл рассказать вам про наши колодцы. У нас их два. Новый, со сверкающим новым насосом, недавно выкопан совсем рядом с домом. А старый, каменный, у конюшни. Но насоса там больше нет. Дядюшка Фред говорит, что тот колодец плохой. Он там уже слишком давно. Его вырыли еще в том году, когда они только купили эту ферму. Но вода там сразу стала какая-то илистая, Даже странно. Хоть мы и пытались несколько раз качать насосом, вода почему-то часто оттуда не шла. Дядюшка Фред ничего не мог понять, но иногда по утрам вода сама переливалась через край. Зеленая и листая вода, и пахла она омерзительно. Мы никогда не подходили к старому колодцу и брали теперь воду только из нового. Помню, я как раз пошел за водой, когда вдруг ни с того ни с сего в небе начали сгущаться тучи. Тетушка Люси приготовила поесть, и тут разразилась такая гроза, что не стало даже видно гор, которые лежат от нас на северо-западе. Мне подумалось, что дядюшке Фреду и кузену Осборну трудновато будет добраться в такую погоду. Но тетушка Люси совсем не волновалась, а только попросила меня помочь ей со скотом. Наступило пять часов. Стало смеркаться. Но дядюшки Фреда все еще не было. И тогда мы забеспокоились. Может быть, поезд опоздал, или что-то случилось с лошадью или повозкой. Шесть часов. А дядюшке Фреда все нет. Дождь кончился, но в горах еще гремел гром, и с мокрых веток в лесу капало, и от этого раздавался такой странный шум, будто там смеются какие-то женщины. Может быть, дорогу сильно размыло, и они никак не могут проехать, Или повозка застряла где-то в грязи, а может они решили остаться ночевать прямо на станции? В семь часов стало совсем темно. Дождь окончательно стих. Тетушка Люси страшно разволновалась. Она сказала, что надо зажечь факел и укрепить его на заборе, чтобы они не сбились с дороги. Мы вышли во двор. Было очень темно и тихо. Ветер не шумел больше в лесу. Мне стало страшно. Я боялся даже идти по тропинке рядом с тетушкой Люси, словно чувствовал, что там, в темноте, меня кто-то подкарауливает, чтобы схватить и утащить в лес. Мы зажгли факел и долго стояли так, вглядываясь в темную дорогу. Что это? вдруг громко вскрикнула тетушка Люси. Я прислушался, и мне показалось, будто вдалеке раздается глухая барабанная дробь. Наверное, это лошади повозка, ответил я. Тетушка Люси сразу сникла. «Ты прав», — ответила она. И тут мы увидели нашу повозку. Лошадь бежала очень быстро, а повозка подпрыгивала на ухабах, как сумасшедшая. Мы сразу же догадались, что что-то случилось, потому что повозка не остановилась у ворот, а проехала сразу к конюшне. И мы с тетушкой Люси схватили свой факел и побежали туда по грязи. Когда повозка остановилась, лошадь была вся в и мыле и еле держалась на ногах. Мы стали ждать, Тогда дядюшка Фред и кузен Осборн выйдут из повозки, но они не выходили. Тогда мы заглянули вовнутрь. Внутри повозки никого не было. Тётушка Люси только и смогла выкрикнуть «О!» и упала без чувств на землю. Мне пришлось на себе тащить ее в дом и помочь ей лечь в постель. Я прождал почти всю ночь у окна, но дядюшка Фред и кузен Осборн так и не пришли.